Глава 20. Стычка столпов и мировой закон. За доли секунды обстановка скакнула от нулевой или даже минусовой отметки на пару сотен градусов вверх. Мне показалось или ты свинья меня сейчас оскорбил. С легким удивлением улыбкой осведомился Прус, зашагав ко мне навстречу. Смотреть я могу на кого угодно и сколько угодно, а вот тебе за свои слова придется ответить. Похоже, сейчас начнется танец альфа-самцов. Безна, как же я это обожаю. Оскорбил? <сосы> Вовсе нет. Это было дружелюбное предупреждение. В нашем обществе не принято так откровенно пялиться на девушку. Или у вас на западе это в порядке вещей? Поинтересовался я, остановившись в метре от столпа. «Ответить? И перед кем? Перед тобой? Тут уж и вряд ли». Нет. «Не протяжный с едким удовлетворением хмыкнул Юстан. «Ты ответишь перед своим императором за оскорбление столпа империи соседнего государства». «Просковья!» – вдруг обратился этот хрен к Потемкиной. «Откуда выползла эта собачонка, раз он даже не знает, кто я такой?» «Боюсь тебя огорчить, но не поверишь», — лениво произнес, я, перебивая боярышню. А улыбка моя стала шире некуда. «С третьего кольца! Я вчерашний простоледин!» Безна, Как же все таки хорошо, что я взял пример носить перстни с жандармов третьего отдела. К тому же мне не нужно было смотреть на кольца этого веселого колбасника, чтобы понять его силу. Архимаг, третья степень. Что-то связанное с землей и водой». Перевалил он через нее месяца три-четыре назад, но силу уже устаканил. А еще он ротай, младшая ступень, первый спектр духа. И по виду ему нет тридцати. «Дерите меня в уши и глаза в все феи Зеленвальда, да передо мной как минимум гений. Сейчас обосрусь от такого свалившегося на голову счастья». «В таком случае, что ты забыл в резиденции боярского рода смерть?» брезгливо выплюнул он, а аура его силы медленно начала расти. Проскови. ухмыльнулся я, оборачиваясь лицом к девушке и спиной к Прусу. «Как так вышло, что тебя выдают за такого кретина?» Девушка после моих слов тотчас расплылась в улыбке, но всю веселую атмосферу оглушил встревоженный крик Алины. «Зиантар, берегись!» «Ты уже дважды оскорбил герцога и стал по прусской империи, черни!» Вдруг прошипел веселый колбасник у меня за спиной. Сила его магии смешалась тотчас силой духа. «Да знаю я, не слепой, Алиша, незачем кричать». «Умри!» «Покажись, алая дрянь!» Из-за своего высокого роста тот ударил просто на наотмашь. Атака была как минимум в полусилы сверху вниз. За долей вдоха левой рукой юстана по локоть преобразилась или покрылась алмазным или даже минеральным покрытием. Тело алой молнии, кроваво-красная субстанция — и все рианорские инстинкты среагировали моментально и без задержки. Выпад представителя дома Насо был подавлен в зародыше. Пальцами перехватил кисть, когда она стала опускаться на мою голову. Сила буйствующей алой молнии уравновесила и на унцу превысила мощь противника, тем самым разрушив атаку кристальной магии. Пол под нашими ногами дал слабую трещину во все стороны. Ударная волна разметала все, что плохо лежало и стояло. Под напором мертвых хватки моих пальцев кристалл на руке Юстана начал ломаться. И этот треск прямо сейчас походил на гром среди ясного неба. Его услышали все. Но более порадовало изумленное выражение лица Алины Прасковьи. Похоже, меня не расценивали как достойного соперника для этого хмыря. А жаль, моё орионорское эго весьма ранимо. А, так вот в чем дело. Это не вода и земля, он летой, так же, как и я. «Значит, ты — кристаллиц?» — радостно щирился я. Мой противник всего на миг, но оморчился. «Лучше не рыпайся», — предупредил его резко, крепче сжимая пальцы. «Иначе оторванная рука будет самой малой ценой за случившееся. Что-то учудишь, и я затолкаю твою культю тебе же в глотку». «Кто ты такой?» — процедил холодно он, пытаясь вырваться из моей хватки, пока его правая рука медленно преображалась в кристальную, подобно левой. Пришлось медленно поднять ладонь и прокрутить большим пальцем все три перстня на пальцах, чтобы показать их мгновенно выпавшему в осадок прусу. Тому хватило косого взгляда, дабы все понять. «Догадайся, кто я такой, веселый колбасник?» Учезарно осклабился Янасо. «Я знаю всех столпов Российской империи и не узнаю тебя!» Тихо прошипел мужчина с потаенной яростью. Аура его медленно продолжала расти. «Тебе уже сказали, не рыпайся!» — тихо бронил я. Аллая молния на теле вновь затрещала, но она ни в коем разе не могла сравниться с пронзительным звуком разрушающегося кристалла Юстана. «Зиантар, хватит!» — вдруг раздался взволнованный голос Праскови, и силой девушки втиснулся между нами. «Не делай этого, не вздумай его калечить! С толпам нельзя сражаться, тем более убивать друг друга! К тому же он насо...» Такое возможно только с дозволения императоров. И это нарушение мировых законов. Нарушение законов? Нельзя убивать? Разрешение императоров? Что за бред? Кому в голову пришла такая глупость? Почему это?» — вырвалось невольно у меня. «Ты деревенщина, которая не знает законов!» С довольством выпалил Юстан, все так же пытаясь выдернуть руку из моих цепких пальцев. По гримасе было видно, что тому было больно. «Мы — ценный военный актив Империи! Или ты думаешь, толпы это грибы после дождя? Подумай, что будет, если мы начнем убивать друг друга!» Три ракуима. Куима. Как вы вообще могли докатиться до такого бреда? Не убивать столпов? Что за нытье? Разрази меня трижды бездна! «Это так?» — опустил я задаченный взор на Потемкину, затем на Алишу. «Это так?» — закивала быстро княжна. «Твою мать! Вот же зараза!» «Тебе повезло, веселый колбасник», — мрачный изрек я, резко отбрасывая кисти на свою сторону. «Это кому еще повезло?» — разоренно процедил тот. «При других обстоятельствах я бы тебя в порошок стер! Скажи спасибо мировому закону!» Ротова хотел еще извергнуть какую-то чушь, но тут раздались медленные шаги. Сверху, по винтовой лестнице, спускался светлый князь. При каждом шаге советника окружающее пространство медленно затягивалось тьмой, и от подобной демонстрации рот НАСА точи захлопнулся. «Так, так, так...» — тихо начал Потёмкин, продолжая свой спуск. А в это время на входе уже был слышен бег службы безопасности. «Кребрости, я смотрю, вам двоим не занимать. И как мне это понимать?» — спросил мужчина, глядя на трещины в полу и учиненный магическими потоками ковардак. Вы отдаете себе отчет, где находишь? На полу старик осекся и пристально присмотрелся к случившемуся. Взгляд устремился к Юстану, который то и дело кривясь незаметно ощупывал свою руку, после и на мою безмятежную физиономию. — Ваша светлость, мое почтение, — тихо отозвался я. За мной его поприветствовала и Алина. А, это занятно», — широко ухмыльнулся Потемкин, вмиг отбросив булую суровость. В дверном проеме уже замелькали силуэты службы безопасности. Однако хватило одного взгляда святого князя, чтобы от тех моментально простыл след. «Этот смерть меня оскорбил! Я был в своем праве!» — указал тот на меня здоровой рукой. «Между прочим, он оскорбил будущего зятя рода Потемкиных! Его следует наказать!» «Это удары по вашему авторитету!» «Во-первых, ты пока еще никому не взять. Заруби себе это на носу», — тихо отчеканил князь. «Во-вторых, здесь тебе не проходной двор. В-третьих, я не вижу здесь смердов. А если имеешь в виду Захарушку, то это ты сейчас оскорбил столпа Российской империи. Тебе это ясно? Но вам повезло». «Сегодня мне нужно многое обдумать». Тот остановил свои глаза на мне. «Вам двоим повезло лишь из-за того, что вы с толпы, и моя прихожая не сильно пострадала. Я готов забыть о данном нелепом случае. А теперь прошу всех покинуть это место. Проскови, за мной, нам нужно поговорить. Я сейчас кое-что осознал. Наговоришь я со своей подругой позже». «Надо же, так мы легко отделались». «Как будет угодно его светлости!» — уважительно кивнул я, а следом за мной реверанс совершила и Алина. Ошеломленная Трубецкая успела переглянуться с не менее озадаченной Потемкиной, но почти сразу последовала за мной. «Обожди, Захарушка, я не договорил!» — вдруг остановил меня светлый князь, когда мы уже были у самого выхода. Он напрочь игнорировал омрачевшегося Юстана. «Загляни ко мне через пару дней. Есть разговор. Ты не против?» «Вовсе нет, почту за честь», — отозвался я, показав слабую улыбку. М -м, «Вот и хорошо. А теперь свободны», — повысил тот тон, взглянув на всех поочередно. «Проскови, зайди ко мне немного позже. Мне есть, что тебе сказать». Территорию усадьбы Потёмкиных мы покидали с Алиной в тишине, направляясь к машине. Стоило нам миновать главные ворота, как Турбицкую прорвало. «Ты сглупил», — тихо проговорила она. «Это могло плохо кончиться, в первую очередь для тебя». «Не впервой», — отмахнулся я с широкой улыбкой. «Если я не пробиваю своим телом стены чужих имений, значит, разговор окончился в мою пользу». К тому же этот веселый колбасник сам напросился. «Ты вступился за меня или коню? Либо просто искал драки?» Неужели там было все настолько серьезно? Сладко ухмыльнулась девушка, прильнув ближе ко мне. Поверь мне на слово, я никогда первым не ищу себе проблем. Успокоила я ее тыльной стороной ладони, коснувшись мягкой щеки. Подобные отношения не оставляют без внимания. Я устан понимает, за что получил. Но спросить ты хотела отнюдь не это, не так ли? В глазах боярышни после моих слов появилось сильное смятение, словно та над чем-то хаотично размышляла. Протяжно выдохнув, сдалась. «Я думала, ты проиграешь, поэтому испугалась за тебя. Насу опасный противник, не говоря уже об их доме. В Прусской империи это одни из влиятельнейших людей. Но, похоже, я ошибалась. Твое уединение не прошло даром. Скажи, Зиантар, ты сильнее Юстана?» «А сама как считаешь?» — луково спросил я. Но судя по безмолвному виду Алины, твой было совсем не до шуток. Он силен, весьма силен. Вот только его бы это не спасло. Такой ответ тебя устроит. Скажу лишь один раз тебе одну прописную истину, касающуюся себя. Я ничего не делаю просто так, зная это. Если я лезу в драку или наражен, то в таком случае мой враг либо умрет, либо горько пожалеет. После нашей вчерашней беседы, когда ты рассказала мне о насо, я успел еще поговорить с Решетниковым, и смог многое узнать о колбаснике. Пока нас не было, этот хмырь навел шороху в столице. Делал он это просто так или намеренно, я пока не знаю. «Ты хотел поставить его на место?» — изумленно полюбопытствовала Алина. «Плевать я на него хотел. Если бы я желал поставить на место, то отрезал бы ему руку и скормил собакам. Сейчас я лишь действовал в своих корыстных и неизменных целях, но...» «Но ты не знал, что существует такой закон, да?» Заливисто рассмеялась Алина, поглаживая меня по волосам. Безна, Дерьмовый закон!» «И кто его только придумал?» Это было неожиданностью для меня. Такой момент я как-то упустил из виду. Не слышал об этом правиле. Но уже в следующий миг весь веселый настрой полностью сошел с лица Трубецкой, а в эмоциях ее стал твориться настоящий сумбур. «Тогда скажи, Зянтар, если я попрошу тебя, ты сможешь помочь Прасковье?» С едва видимой тревогой полюбопытствовала моя будущая жена, глядя мне в глаза. «Зачем тебе это? И зачем мне это? Алиша, я не люблю подобные манипуляции». «Это не манипуляции. Она несчастлива, знает это. Просто ответь». «Это сделать проще простого», устало выдохнул я, не понимая, к чему она клонит. «Тогда помоги ей. Ты хотел создать могущественный род. Мы поможем сделать это». «Мы? Это то, о чем я сейчас думаю? Ты сватаешь мне Просковью?» «Да, ты можешь назвать это именно так. Я это делаю не просто так». «Ох, твою мать! Не успела найти себе одну жену, как мне уже предлагают другую». «Хм, но, тем не менее, в этом имеются свои огромные плюсы. Только вот, будет ли она столь полезна?» Я не заметил за Потемкиной той самой жилки, которая мне необходима. «Ведь в моем роду уже есть тот, кто будет решать вопросы силовым методом. Это место уже застолбил я сам». «Алина, ты же понимаешь, что если все пойдет так, как ты задумала, и после всего, что мы уже совершили с тобой, тебе придется поступить со своим местом первой жены, хоть мне и плевать на эту очередность?» «Раз тебе на это плевать, то и мне тоже», возбужденно шепнула девушка на ухо, целуя меня в шею, и запуская свою руку под мою футболку. К тому же с куней я готова поделиться. Чертовка! Как пить дать дьявольская чертовка! И когда только успела такой стать? Хорошо, здравое зерно в твоих суждениях есть, хладил я сексуальный полкнижный. Но я не полезу в это дело просто так, только если меня об этом попросят. «Хм, я знала, что ты так скажешь», с довольством заключила боярушня. Та ловко изрекла из сумочки телефона и быстро набрала чей-то номер. «Неужели становлюсь предсказуемым?» «Куня, это я», — дружелюбно заговорила Трубецкая. «Да, я знаю, что нам нужно многое обсудить. Но сейчас я звоню не за этим. С тобой хотят поговорить». Я быстро передала телефон мне. «Поросковья, скажи по секрету», — с порога начал я. «Как ты относишься к своему будущему замужеству?» «Отрицательно». Почти сразу отщеканил Потемкина сухим тоном. Но мое решение тут мало на что влияет. Раз так, то это упрощает дело. Тогда проси, — сленцую проговорил я. Да, я злопамятный мерзавец, пользуй случаем. О чем ты? — другнувшим голосом осведомилась моя собеседница. Проси меня, чтобы я решил твою проблему с юстаном и замужеством. Как ты мне сказала в одной из наших последних бесед, «Тебе нужно только попросить». В машине с той стороны возникла тишина. Но вот еле слышно прозвучал тихий девичий голос. «Помоги!» Телефон я отключил мгновенно после просьбы, а следом, нажав на кнопку вызова с водителем, тихо произнес. «Уважаемый, поворачу обратно к Потемкиным. Дело образовалось». Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Потемкинах. Час спустя после стычки между двумя столпами. Действительный тайный советник не хотел этого признавать, но впервые на своем веку он был удивлен увиденным. Он разного ожидал от новоявленного столпа, но такой быстрый прогресс ввел в необычайный ступор даже его. «Ай да Лазарев, ай да бесечи сын! Вот чего не ожидал, того не ожидал!» «Кого вскормило Третье кольцо? Что за юный монстрик? Это ж надо!» хм, похоже, старею, теряю хватку. Взгляд уже не тот!» С кряхтением и довольным видом усмехнулся Александр, присаживаясь в рабочее кресло. «Кто бы мог подумать!» Размышление светлого князя прервал мягкий и чуточку обескураженный женский голос личного секретаря. «Александр Александрович, к вам посетитель!» «На сегодня достаточно». «Но его сиятельство утверждает, что вы его примете». «Кто там настолько умный?» «Так, Лазарев, покойный Лазарев», — ошеломлённо отчитала секретарь. «Ожидает вас приёмный». «Захарушка?» «Он самый. Прибыл пару минут назад». М -м, «Запускай, этого приму». Секунд десять в кабинете стояла тишина. Затем дверь совсем тихо отворилась и внутрь прошествовала фигура молодого человека. Призывающим жестом руки, светлый князь усадил парня в кресло. «Ты чего это, Захарушка? Чай не имется? Мало тебе было стычки в моей прихожей? Вроде бы через пару дней решили встретиться». «Мое повторное почтение, ваша светлость, и прошу простить за вторжение, а также за случившееся», — учтиво кивнул юноша. «Но я к вам с предложением». «Хм, и каким же?» — весело усмехнулся Потемгин. Настолько его позабавила ситуация. Без какого-либо стеснения молодой граф расплылся в предвкушающей и кровожадной улыбке. «Вы, случайно, не хотите избавиться от Юстана Нассоу?»